К вечеру следующего дня мы были готовы. Айрон еще утром предупредил, что родители обещали прислать за нами небольшого дракона. Увидев этого небольшого дракончика, я чуть не передумала ехать в Урлак. Боялась, что эта тварь решит сделать по дороге привал и схарчит нас за милую душу. Дракон был нежно-зеленого цвета, с огромными крыльями и внушительными зубами. Он весело фыркал, отчего чего ближайшие березки пригибались к самой земле. Айрон пошлепал дракону по боку и даже позволил ему облизать себе руки. Велий тоже никакого беспокойства не проявил, спокойно залез на спину зверюги и приглашающе похлопал рядом с собой. Алея никогда не показывал своих страхов окружающим, поэтому лишь вздохнула и полезла следом за Велием. Я же не имея комплексов, как Алия, в волю повозмущалась, предлагая идти пешком. Мне почему-то казалось, что дракон на обед присматривает именно меня. Айрон уверял, что Животина убежденный вегетарианец, но на дракона пришлось затаскивать меня чуть ли не волоком. Когда дракон поднялся в воздух, я сделала открытие, а именно, что меня укачивает на этом летающем шкафе. Ввиду этого всю дорогу я сидела молча, цепляясь за аллею и стараясь дышать как можно глубже. Довольно ощущениями полета Аэрон продекламировал очередной отрывок из трагедии про укусы и загрызку. «Где же ты, загрызка? Мука душу темную гнетет, он не ест, не спит, не пьет, он все думает о ней, ветренной ветреной любви своей. Без тебя мне одиноко, сердце может лишь страдать. Где же ты, загрызка?» Велий чуть слышно хрюкнул, видимо, додумав фразу. А мне было слишком дурно, чтобы по достоинству оценить стихи. Замок Айруна был выдержан в лучших традициях ужастиков. Огромный, мрачный на вершине горы. Хотя интерьер понравился мне больше, несмотря на дурноту после полета. Светлые залы, широкие лестницы, позолота. И не подумай, что тут живут вампиры. Скорее уж, летний дворец какой-нибудь княжны, который целыми днями только и занимается тем, что бренчит на арфе достроит да глазки молодым кавалерам. Айрон представил нас своим родственникам, хотя мы уже были знакомы после шалости в стенах школы. Те приняли нас приветливо и стать почетными донорами не предлагали. Утром мы решили отправиться на аномальное место. До печально известной рощи нас сопроводили всем двором. Родители всю дорогу уговаривали Айрона отказаться от своей затеи и отделаться малой кровью, то есть нами, выдавливая скупые улыбочки мне и Алии. «Вампирюге, самое натуральное!» — прошептала мне на ухо Алия. Возле рощи провожающие оставили нас в покое. «Держаться всем вместе, никуда не расходиться», — приказал Вилли. «Будто мы дети малые». — И еще, Верия, я боюсь, что твоя магия в этом мире действовать не будет. Это место ее глушит, я чувствую. — Спасибо, успокоил. Я повернулся к Айрону. — Слушай, а чем кончается трагедия про загрызку? Айрон с готовностью продолжил. — Где же ты, загрызка? Тать, может быть, тебя похитил и теперь тебя пытает, кол осиновый вбивает в грудь прекрасную твою. или трупом бросил в грязь. Где же ты, загрызка? Под эту душещипательную декламацию мы вступили в рощу. Айрон неожиданно замолчал. Ничего аномального я пока не вижу. Может, деревья чуть покряжестей да почаще? В ответ тишина. Я оглянулась на друзей, но рядом никого не оказалось. Я заорала, стараясь не впадать в панику. «Эй!» «Это не смешно!» Молчание, не слышно даже птичьих голосов. Я повертелась на месте, нервно озираясь, сделала пару шагов вперед. Это явно никакая не березовая роща. Я окинула взглядом непроходимый барелон. С и бранью стала продираться к просвету между деревьями, надеясь выйти хотя бы на тропинку и костеря вампиров, которые непролазные дебри называют рощей. До вожделенного просвета осталось пара шагов, и я, увидев, куда именно вышла, тихо присвистнула. Посреди поляны выселся большой в два этажа дом, обнесенный чистоколом. «Странно, Айрон не говорил, что здесь кто-то живет», — пробормотала я. «Что ж, это облегчает задачу. Хозяин наверняка знает, что здесь происходит». Я пошла вдоль забора, отыскала ворота и осторожно их отворила. Во дворе было тихо. Крадучись, я подошла к дому и постучалась в дверь. «Эй, хозяева!» В ответ молчание. Я осторожно приоткрыла дверь и вошла. Обойдя весь дом и не обнаружив хозяев, я приуныла, села на лавку у стола. Что-то мешало мне как следует подумать, что дальше делать. Какое-то ощущение нереальности и чего-то знакомого. Бездумно посидев с полчаса, я решила сварить картошки. а тот от переживаний заурчало в животе. Да и хозяева на сытый желудок разговорчивее станут. Картошка сварилась, я поела, помыла за собой посуду. Чугунок поставила в теплую печь, чтобы картошка не остыла, и тут услышала стук копыт. Я выглянула в окно, слегка отодвинув занавеску, и обмерла. В ворота въезжали семь всадников, здоровых мужиков. Я вжалась в стену. Полный абзац. Меня замутило от страха. Я еще раз выглянула из-за занавески. Точно семь, и все как один похожи на вампиров. Брятцало оружие, всхрапывали кони. Я заметалась по кухне, как мышь, ища какой-нибудь щель, в которую можно забиться. Надо же так влипнуть. Тебе ничего не грозит, ты же человек, передразнила я Эрона. Вот тебе и не грозит. Человеческая девушка одна в лесу с семерыми вампирами. Сердце ухнуло в пятки и настойчиво стучало оттуда, требуя спрятаться еще поглубже. Я заметила щель под печью, в которую, если втянуть живот, вполне можно было втиснуться, что и сделала, со страху скользнув туда, как намазанное маслом. Тяжелые шаги на лестнице. Я перестала дышать. Вампиры ввалились в горницу». Выложили на стол несколько уток, видимо, добытых на охоте, и, фыркая, стали умываться умывальника. Один из них сунулся к печке и весело воскликнул. У меня волосы дыбом от его искренней радости встали. «У нас гости! Кто-то нас поджидал, печь затопил да картошки наварил». Я тихо заскулила и стукнула себя ладонью по лбу, кляня за глупость. Остальные мужики тоже весело заулыбались, а я попыталась сделать под печкой подкоп и уйти в землю, но не преуспела. Зато дальнейшие слова меня насторожили, и я, постепенно оправляясь от ужаса, стала кое о чем догадываться, моля богов, чтобы все оказалось именно так, как я надеюсь. Вампиры, вместо того, чтобы перевернуть весь дом в поисках незваного гостя, принялись гадать, кто к ним заявился, и всячески зазывать. Если ты старый человек, будь нам батюшкой или матушкой. Если молодец, будь нам братом названным. Если юная девица, будь нам милая сестрица. И обескураженно воззрелись на выползающие с кряхтением из-под печки всю сажи и пыли красную девицу. Так уж и быть, сестрицей буду. Буркнул я, пытаясь снять налипшую на платье паутину. Братья-вампиры заулыбались, особенно после того, как я умылась и стал не такой страшной, как показалось вначале. А заплетя косу, так и вообще красавицей, не важно, что рыжей. В разговорах пролетел день. Братья показали мне мою комнату, и я, сидя на кровати, прислушиваясь к готовящимся спать вампирам, попыталась собрать мысли в кучку. Итак... Судя по всему, эти семеро из того отряда, который сгинул тут вместе с ведьмой. О прежней жизни вампиры ничего не помнят, равно как и о том, что они вампиры. Сказку эту про спящую царевну и семь братьев рассказывали мне еще в приюте, и она мне почему-то нравилась. Распорядок дня у братьев полностью соответствовал рассказанному. С утра на охоту за серыми утками, вечером домой. Интересно, на сколько дней я здесь застряну? И приедет ли меня спасать прекрасный царевич? И будет ли он вампиром? Или все-таки для меня расстараются и найдут нормального, человеческого? Я отдернула себя, прогоняя романтические фантазии. Завтра же там дёру Друзья наверняка тоже во что-нибудь вляпались, а я обещала Айрону, что помогу. Я покосилась на архон на шее, на лиловое сияние луны и легла спать.